Ведьма нимая. заканчиваю я охрипшим голосом и падаю в траву. Но упасть мне не дали, как и моим воспитанницам, спеленали злыми заклинаниями и веревками. Как думаете, когда надо хватать ведьм? Хватать, связывать и бросать, в буквальном смысле, как животных в клетку. Нет, никогда не они слабы настолько, что сопротивляться не могут, а когда оглушены обрушившейся на них силой. Когда пытаются отдышаться от одного из самых сильных переживаний в своей жизни. Когда в их глазах тьма, и не видят ничего, кроме этой тьмы. Ладно, не видят, и не хотят видеть. Там ведь слишком красиво. Когда в их крови столько магии, что та будто не течет по жилам, густая. А под кожей скопилось множество сверкающих искор. Когда в их руках не оружие, ни книги, ни метлы. Ноги босые, волосы распущены. И даже защитного слоя темной ткани нет. И вот тогда надо их взять, руки и ноги, крепко-накрепко. Вязать чем-нибудь вроде ядовитого лютого цвета, что не только все потоки перекрывает, ослабляет, не разорвать, но и оставляет на коже ожоги, если долго держать. И заталкивать в выстроенную из упругого вяза, который переломить невозможно, клеть. Да уж. Пиши я инструкцию, как лучше поймать пятерых ведьм без сопротивления, не сделала бы лучше. Но те, кто стоял сейчас возле клетки, в инструкциях не нуждались. Я видела их всего раз-два в жизни, но не узнать, пусть и в темноте, не могла. Прочих в белых плащах со строконечными капюшонами, что были надвинуты на лица, не узнавала, конечно. Они никто, во всех смыслах. А вот эти двое... Их имена начисто стерлись из памяти, не запоминают ведьмы такие гадости. Но вот образы и ощущения от них. «Наставник и невеста его светлейшества! Ну надо же! В таком сочетании вы даже смотритесь!» — сообщила во всеуслышание. Чтобы воспитанницы тоже поняли. И мой голос очень громким оказался в тишине замершего в ожидании леса. Ведьмочки притихли, не ожидали подобного вероломства. Растерялись, испугались, оглушены ощущениями. Посвящение провести — это не шутки. Потому только старшие брались, что наполняет и выматывает одновременно. А мне терять и посовать ни по должности, ни по вредности характера не положено было. — А его светлейшество знает, что вы любите гулять вдвоем по лесу? — Не вдвоем, — раздался холодный девичий голос, и Пресветлая откинула капюшон, задирая подбородок. — И да, знает. «Думаешь, кто нас направил?» Вздрогнула. На мгновение, только на мгновение, я подумала, что так и могло быть. Что именно ректорский голос подсказал им, где нас найти. И ректорская рука указала путь. Усомнилась в Агре, да. Но тут же отогнала прочь эти идиотские мысли. Он не мог. «Вот забери... Вот забери меня за пределье, не мог. Не потому что ведьм не подставил бы или не напакостил». С этим у его светлейшества все в порядке. Но он бы все сделал открыто, на глазах у кучи народа. Позер как есть, а не вот так, из-под Чтобы направить направление, знать надо, — возразила не менее холодно, а потом всмотрелась в белеющее в темноте лицо. Вспомнила эту якобы скромницу. Рат на Получается она не ширма, не простушка, послушная будущей свекрови. Вполне себе коварная, как и все пресветлые. Но все-таки молодая девушка. Потому я повторила, не выбирая выражений. «Ну надо же! Пустоголовая кукла оказалась не только пустоголовой, но еще и злобной!» «Оскорбление, да. Но не свежа она меня и ведьм, я бы уже пыталась их убить. Так что ничего личного. Просто я пользовалась тем, что мне оставили. Собственной яростью и голосом». еще не понимая, что именно происходит и почему вдруг эти двое и несколько безликих фигур за их спинами вдруг напали. И чего хотят. А лучший способ — потыкать в них словесно полошом и посмотреть, что из этого выйдет. Как я и ожидала, хорошенькая личика исказилась. «Следи за словами, ведьма!» — прошипела ратно, наклоняясь к клете. «Чтобы не смела так со мной разговаривать». «А то что...» Вскинулась насмешливо. «Ты меня посадишь под замок? Говорю же, пустоголовая, путаешь прошлое и будущее, и угрожать толком тебя не научили». Я уже была там, под замком, да. Мы уже находились в самом отвратительном положении, в котором только могли оказаться. Беспомощные, связанные, в окружении инквизиторов. Нас уже не ждало ничего хорошего. Поймать ведьму в лесу, да еще так дерзко, да еще таким способом. Нас либо не оставят в живых, либо не дадут нам вернуться. Вообще никуда. Используют для своих целей. Что я там вспоминала про кровавые ритуалы? Но и то, и другое одинаково меня не устраивает. Единственное, на что я могла пока рассчитывать, это информация, которая даст мне возможность найти выход из этой ситуации. А еще их гнев и злость, что приведут к неизбежным ошибкам, подарят шанс на спасение. Девица шипит что-то мерзкое, а вот наставник, Зилан, точно, не слишком благородная фамилия, остается спокоен. И тоже откидывает капюшон, складывая руки на груди. — Под замком можно сидеть по-разному, — сообщает приторным мерзким голосом. — Как и умирать. — Хочешь легкой смерти, ведьма? — Я вообще не собираюсь о ней просить. Фырчу нарочито легко, чувствуя, что внутри все сжалось. То, как он говорит... «Точно убьют. Но за что?» «Зачем им вообще это все? Неужто просто по нелюбви?» «Я собираюсь выжить и сделать все, чтобы вы были наказаны. Вы же член Совета. И пошли против воли короля. Инквизиторов обязали содействовать ведьмам. Нам гарантировали безопасность». «Ну а кто узнает о том, что ведьмы в опасности?» «Вот, казалось бы, благородное с виду лицо и происхождение». а такой же мерзкий, как твари из-за Думаете, присутствующие обмолвятся? О, нет. Все будут уверены, что ведьмы сбежали. Как и и положено. Просто ушли темным лесом. Его светлейшество не поверит, позволяя своему гневу вырваться пламенем. Но пламя это тут же гасит словесная оплеуха от презрительно усмехнувшейся девицы. — Он тебя всего лишь поцеловал, а ты уже возомнила не ведь что? «Что?» «Ладно, я. Я про себя сказала. Зато ведьмочки хором спросили во всеуслышание, удивленные данным обстоятельствам да нельзя. ага». Им, кстати, еще и инквизитор-предатель-наставник поддакнул. Тоже удивился, но более сдержанно. И над поляной на некоторое неловкое молчание. Потому что весь трагизм и ужас ситуации это общее недоумение несколько подпортило. Ну, знаете, как если бы ты читала страшную историю мелким ведьмочкам, и все слушали, затаив дыхание, и такая глубокая тишина стояла бы. А потом внезапно кто-то чихнул, и все взвизгнули, и тут же нервно засмеялись. Хотя сейчас кому-то, может, и засмеялись, а мне – исключительно нервно. Во-первых, хуже ситуации для меня никуда не делся. Во-вторых, я точно не хотела обсуждать поцелуй с воспитанницами. В-третьих, ни с кем. А светлейшество, получается, обсудил? Пришел к своей невесте, весь такой из себя пресветлочестный, честный и как давай обсуждать, чем занимался за закрытыми дверями своего кабинета. Хм, а за закрытыми ли? Что мешает матери, испевшейся с ней девице, и подкупить не только слуг, но и секретаря? Или даже не подкупить, просто убедить в необходимости слежки ради пользы? «Во-первых, подсматривать нехорошо», — сообщила я дерзко. «Во-вторых, не завидуй». Если тебе ничего от жениха не достается, надо на себя в зеркало посмотреть, а не другим пенять. Айда ведьма, айда молодец, в точку попала. Или, может, даже пятно. Судя по исказившемуся мило-немилому лицу. Уж не знаю, как это нам с ведьмочками поможет, но хотя бы удовольствие доставит. Потому что негоже лезть к поцелую своими грязными ручками. Это мой поцелуй. и пока я не определилась, как к нему относиться, остальным не позволено высказываться. «Тащите их!» — прервал мой внутренний монолог Инквизитор, пока Пресветлое что-то там начала булькать со злостью, и тут же уточнил. «Что?» «Да то, что все присутствующие девицы на него уставились с возмущением. Мы не договорили, а он...» «Не до разбирательства о таких глупостях!» — раздраженно пояснил мужчина, не мне, соучастницы соучастнице своей. Мы должны дотащить их в укрытие как можно скорее. И до рассвета вернуться в академию. А эти пока посидят в заперти. Но... Хватит. Пусть ты и родственница, и к Джейу неравнодушна, но я уже жалею, что впутал тебя в эту историю. Девки они всегда девки. Даже в самое серьезное действие добавят истерики и ревности. Я аж воспряла от этого диалога. Зачем мы вдруг понадобились в таком вот виде? Имеют ли присутствующие отношение к статуэтке, что вообще сейчас происходит в Академии, оставалось непонятным, зато прояснилось другое. Вот прямо сейчас они с нами ничего не сделают. И сами пока не собираются проявлять свою гнилую суть его светлейшеству. То есть дело не в перевороте каком, не в том, чтобы уничтожить всех и вся, иначе бы действовали, наплевав на прикрытие. Да и связь между этими двумя начала проясняться. Интересно, знает ли про нее Агре? а уж то, что нас куда-то пока засунут и вовсе было отличным шансом на выжить, сбежать и отомстить. «Не радуйся, так очевидно!» прошипела Пресветлое и пнула клеть. «От злости и глупости не иначе. Разве таким башмачком пинают вязь? То ли дело ведьми на ботинке, мы бы точно после удара не кривились. У вас и шансы не будет выпутаться, потому что...» «Хватит!» уже громче и прервал ее мужчина. «Тащите же!» И вещи их не забудьте, нечего следы оставлять. Так вот, зачем нужны были все эти в капюшонах? Ведьм же не только схватить надо, но и донести, куда положено. В тяжелой клете, через лес, где под ноги каждая коряга бросалась, каждая ветка норовит уколоть. Нам ничего и делать-то для этого не приходилось. В лесу за ведьмочек все было. Тем более, когда родительница смотрит. И насчет следов похитители сильно заблуждались. Это только кажется, что его могут оставить лишь разбросанные вещи. И неважно, кто по следу пойдет потом, ведьма или еще кто. Но при умелом взгляде многое можно было рассмотреть, даже в темном лесу. «Ты только поторопись, светлейшество!» Неожиданно произнесла про себя, признавая себе сразу во многом. «Тайная становится ведьмой!» «Ты творчливая сегодня!» «Все, беги!» «Я знаю, что произошло с оборотнями». Тихий шепот Нимы пришел ко мне вместе с ощущением затекшего тела. Я повернулась на бок, к прикорнувшей рядом ведьмочке, и окончательно вынырнула из состояния сонного полузабытия, в которое впало, когда нас буквально сгрудили в лесную лачугу. Без окон, с единственной дверью, которую чем-то подперли, и кучу заклинаний навесили, и строго охраняемую все теми же безликими инквизиторами. Откуда мы знали, что на дверях охранки, а по периметру капюшончатые? Ну, понятно же, что как только мы оказались в уединении, то освободились от пут. Поискали, чего накинуть на себя, не нашли и дверь проверили. И насколько инквизиторы в капюшонах готовы к нашему коварству, пугающим заклинаниям и физическим попыткам выломать стены. Убедились, что готовы. Обнялись, улеглись на глиняный пол тесной кучкой, подремать до утра. Сил для более мощного удара набраться. «Чего ты сказала?» — зевнула, чувствуя, как пробирая тело предутренним холодом. «Рассвет скоро. Значит, поспали всего несколько часов, но и то хорошо. Теперь будем искать возможность выйти отсюда. Восстановить справедливость, уничтожить обидчиков, порыдать на груди его Светлейшества. Тьфу, последнее мне зачем? Лучше поколочу в эту самую грудь, которую я запомнила широкой и твердой». А потом выставлю ее перед собой щитом, чтобы с нашими обидчиками бился. Это, в конце концов, его наставник и его нареченная. Сам с ними пусть разбирается, раз взял ответственность за ведьмочек. Кажется, я поняла, почему оборотни не проявляли себя, да и вообще, они ничего такие оказались, пусть я излилась на их непонимание, повторила Нима. А вот теперь я окончательно проснулась: мысленно восстановила всю цепочку событий недалекого. Вот моя подруга, и не оторвать ее от переименованного вра-малыша. Вот оборотни, те ее сначала похитили, но весьма деликатно, не то что меня. И потом после боя чаем поили, укрывали. В общем, пока мной занимался инквизитор, за ним и ухаживали оборотни. Или только один из них. Вот не злится и негодует на их поведение, бесится, да. И отношение у нее к людоволкам такое личное, эмоциональное очень. Будто не только из-за их несносности. Так, понятно. Самый старший, Арш? Сомнительно. Уж очень старший. Отец мелкого, Ронж? Вряд ли у моей подруги настолько убогий вкус, чтобы ей понравился тот, кто так к женщинам относится, а приходовал и побежал, помахивая хвостом. Значит, я аж особенно ничего такой? Спросила шепотом, даже не пытаясь спрятать различимую в голосе улыбку. Нима вздохнула судорожно, а потом сообщила, пряча лицо у меня на плече. «Ты не осуждаешь?» «Мне ли?» Я вон вообще с Инквизитором спуталась, слегка. И деликатная подруга, кстати, ни слова мне этого не напомнила. Заметила же, как я оберегала свой секрет, пусть он и перестал быть секретом. «Не за что осуждать», — вздохнула. «Он привлекательный, этот оборотень, и из всех троих выглядит самым человечным». Хотя неожиданно, конечно. А уж для меня-то как? Тоже вздохнула ведьмочка. Ты не подумай, я не планирую ничего такого. Инициироваться, например, рано ведь. Но вопреки всему, он тебе нравится? Да, сообщила довольно неохотно. И что я могла на это сказать? Только погладить по спутанным волосам. Оно ведь и правда вопреки всему. И не вовремя. С другой стороны, а когда оно, подходящее время? Мы вышли из леса, и водоворот закружил нас, водоворот настоящей жизни. И все чаще меня посещают мысли, что так и должно быть. Что не свойственно ведьмам жить на окраинах и пестовать свои обиды. А вот быть внутри событий, да что там, возглавлять их. Так что там с проявлением оборотней? Не стала я допытываться подробностей про чувства. Пусть лучше про догадки говорит. И правильно не стало, потому что дальше Нима рассказывала уже весьма живо. Мне никто не рассказывал, конечно, но хвостами рядом постоянно крутили, то есть сами крутились, ну и переругивались между собой. Ты же видела, как они общаются. А я, если сама с ними не ругалась, слушала. И иногда вопросы задавала. И выяснилось, что не просто так они прятались в прошлом, в лесах, вместе с ведьмами или сами по себе. Истребляли их. Как истребляли? Встрепенулась Лата, и Вимала с Умой зашевелились. Похоже, ведьмочки давно не спали. Вслушивались. Я хмыкнула, а Нима продолжила, немного сердитая. Вспомните, какой переполох был, когда выяснилось, что оборотни снова существуют. Ты, Прия, сама рассказывала, что всем немедля понадобилась Ра. Его охранять и изучать, родителей искать. Ведь есть у тех вот эта вот превращательная особенность, которых у прочих магов нет. так у прочих магов магия а у оборотней только блохи в шерсти недоуменно протянула Вимала. но разве кто из общин когда отказывался от мысли получить то что никогда не имел вздохнула я грустно неужто раньше были способы чтобы позволяли забрать возможности людоволков видимо да во всяком случае не раз и не два это было упомянуто не для меня просто зло Что застряли они в Академии не зря, будут ставить над ними эксперименты, и раньше кровь-то им сливали. «Портили, ты хочешь сказать?» — с сомнением уточнила ума. «Я что хотела сказать, то и сказала». Меня передернуло. «А кто так делал?» — Лата спросила совсем тоненьким голоском. «Ну уж точно не ведьмы. Ведьмы-то с оборотнями дружили». Мы все немного замолчали, переживая сразу за все. Теперь и за это. А потом я заявила решительно. Так, с этим не нам разбираться. Нам бы самим выжить. Встали, размялись, пальцами волосы расчесали, энергии поднабрались, и будем придумывать, как выбраться отсюда. Хотя придумать мы не успели. И вот я бы не сказала, что это хорошо. Не знаю, с чем сравнить. Будто две огромные ладони ударили над крышей лачуги, и тут же наступила такая тишина, что я даже уши потерла. Вдруг оглохла. Потом крик полной боли. И снова тишина. Мы с ведьмочками давно уже на ногах были, стояли, прижавшись спинами друг к другу и образовывая идеальную боевую пятерку. Не слишком приспособленную к бою, но все же. И каждая уверенно переживала одно и то же чувство. Смесь недоумения, страха, непонятно ведь, что там происходит, и радостного ожидания. А вдруг происходит что-то хорошее? Его светлейшество прибежало нас спасать. Я его потом наругаю, конечно, что следил, и вообще плохо следил, раз нас схватили. Но даже если ему просто надоело с мелким сидеть, я эту причину прощу ему. Лишь бы решил все эти проблемы. А может, оборотни примчались? Полагаю, что я ж тоже к ними неравнодушен. Злились друг на друга, они вполне одинаково. Или, ну не знаю, просто хорошие люди. Мимо проходили узнали как-то, что ведьмочки в беде, и решили помочь. Сколько я не прислушивалась, больше ничего не слышала. Надо проверить, что там. Прошептала наконец девочка и осторожно двинулась к подпертой двери. Только и то открыть мне не дали. Она распахнулась, да так, что пеньковые веревки, которые были здесь вместо петель, разорвались, и явилась нам. Ой, сказала изумленно, распахивая глаза. «Как?» – прошептала Нима. «Это правда вы?» – прохрипела Вимала. «Как так случилось?» – тоненько пропищала Лата. А охрана? – шокированно выдохнула Ума. «Да уж, таких спасителей мы не ожидали. Кого угодно, но не восторженного Ситара и Верховную Кали. Вместе! И по раздельности сложно было бы принять их появление, но вместе...» «Что происходит?» Спросила хрипло, облизывая пересохшие губы. Голова кругом шла от увиденного. От всего, что с нами случилось этой ночью и прошлой луной, да вообще с момента, как мы вышли за пределы своей академии. «Рассуждать будем или уберемся отсюда?» Холодно уточнила Верховная. Я дрогнула от этого тона, но закивала. Типа «уберемся». И нечего обижаться на ее тон, она нас из плена спасает. У Кали сил точно хватит на это. Про нее говорили только шепотом и как о самой одаренной ведьме. Она не стала бы Верховной, если бы разговорами занималась, а не делами. Тон ее был мне знаком, как и она сама. Хотя видела я Верховных всего раз в жизни. Они редко уезжали из того места, что назначили домом, а старших навещали еще реже. Но я ее запомнила, конечно. Самая молодая и самая неразговорчивая. Бледная, с широкими скулами и напряженным лицом. Сейчас на лице полосы защитных заклинаний. В рыжие волосы амулеты вплетены, на шее – знаки Ковина. Ведьмочки, хоть ее и не видели прежде, узнали, конечно, эти знаки, оживились, но и удивились еще больше. Уж слишком странным было ее появление. Да еще и ситар, который смотрел сияющими глазами. Калия решительным шагом вышла на улицу и двинулась прочь от лачуги через густой лес – Я поманила воспитанниц за собой, надеясь хоть на какие-то пояснения позже. На улице рассвело почти, и в этом молочно-сумеречном рассвете было видно, что вокруг тела лежат. Тех, кто в капюшонах. Об одного я едва не споткнулась. И сердце комом в горле встало. Она их просто оглушила. Возбужденно заговорил рядом ситар. «Чтобы вас спасти, так что ты не волнуйся!» Ком в горле стал таким, что и не вдохнуть. Сетар ошибался. Помощники наставника Агре не были оглушены. Мертвы. Мальчишка, может, это и не чувствовал, но не ведьмы. И пусть они были гадкими, нас охраняли исключительно из выгоды и убить вполне возможно планировали, но все равно... Приостановилась и шепнула, пропуская воспитанниц чуть вперед. «Быстро расскажи, как ты здесь оказался». «Ой, вы даже не представляете, как я про все узнал!» Ситар все еще не терял своего задора. Молодой, глупый и не понимает, что творится что-то странное или свои цели преследует. В общем, я пошел ночью на Людоволков посмотреть. Да почти ни для кого не секрет уже, что они там. Все только притворяются, что не знают. И так не захотелось увидеть, как они оборачиваются и по саду бегают ночью. Все-таки молодой и глупый, напридумывал и вот, напридумывал и вот. В общем, Людоволков я не застал, зато заметил, как наставник его светлейшества заходит в боковой вход, да не один. Но я и подслушал обрывок разговора, понял, что они что-то с вами дурное захотели сделать, и помчался по следу. Сначала по их, я пусть и без магии, но кое-что умею, даже лучше прочих, если говорить о следах. Ты сообщил о том, что узнал магистру, или его светлейшеству? Перебила его взволнованное. «Да когда б я успел? Вас же спасать побежал!» «Ой, глупый!» Я нашел ту поляну, которая развороченная совсем. А потом белые ниточки, одну за одной. Частички пыльцы и коры, и волосинки светящиеся. Выбросали. Ну и ведьму, она сразу сказала, что из ваших. Да и так понятно, я ей все рассказал. Так что мы поспешили к вам на помощь. Правда здорово. Здорово? Внутри зрело глубокое понимание, что ничего хорошего не происходит. Ничего. и что присутствие Кали не объяснить ничем. Ничем. Только если... «Наставница Прияна, почему ты не идешь следом?» — раздался чуть ли не над ухом холодный голос Верховной. Я прикусила губу. Меня с детства воспитывали, что самое важное в жизни ведьмы — ведьмы. Оставшиеся в изоляции, оказавшиеся изгоями, ведьмы сплотились еще больше. Мы не зря сестрами друг друга называли. Мои подруги и воспитанницы сестер и заменяли, а старшая – погибшую мать. Верховные же были у нас королевской семьей и советом одновременно. Они считались по-настоящему безукоризненными ведьмами. И то, что я сейчас чувствовала по отношению к Кале, то, какими глазами я на нее смотрела, что слышала в ее голосе, о чем думала, это было страшно, больно и вызывало мгновенно сотню сомнений. А что, если мне показалось? Да как я вообще могу думать о Верховной плохо? Разве допустила бы триединая, что кто-то против сестры пошел? А может, она запуталась? Может, ее саму принудили или обманули? Ага, саму кали. Самое ужасное, что я чувствовала, надо решать. Вот прямо сейчас и здесь решать. Что я делаю дальше? Но мне так не хочется, триединая. Знала бы ты, как мне не хочется». Чуть ли не впервые за все то время, что прошло с момента отъезда из родной академии, хочется, чтобы решил кто-то другой. Не я. Но и не она. Я резко поворачиваюсь к Кале и также резко дергаю Ситара за плечо, так, чтобы он стал за моей спиной. Так, чтобы и ведьмочки оказались за мной. А я между ними всеми, точно невинными. И Верховной, которую я готова была обвинить сразу во всем. «Наставница Прияна!» Обнажает она зубы в полуулыбке. «Ты что делаешь?» «Совета хочу спросить у своей Верховной», — говорю на грани слабости и безумия, а то не пойму, как поступить, не обучена. «Так спрашивай», — склоняется она ко мне и, кажется, навалится сейчас. Волосами длинными рыжими опутает, острыми зубками вопьется в горло. Смотрю открыто и честно, и стою как можно ровнее, Как следует поступить ведьме, которой кажется, что ее пытаются использовать? «Это давно в правилах есть», — прищуривается. «Никто не может пользоваться ведьмами, кроме других ведьм. Я помню, спасибо», — киваю. Как следует поступить наставнице, которой поручили воспитанниц, когда она считает, что тем угрожает опасность? «Защищать тех изо всех сил». Глаза как щелочки, и черная раскраска на лице обретает другие формы. Теперь линии на носу и веках похожи на раскрывшую крылья птицу. Как следует действовать старшей, если она узнает, что у ведьмочек, которых она отправила с поручением, проблемы? Такого в правилах нет. Старшие не отправляют никого и никуда уже давно. Яркий рот кривится изломанной линией. Но я бы посоветовала явиться с проверкой. «Вот и я бы тоже», — киваю. «Но, видимо, наша старшая думает иначе. Или она просто не получила мое письмо?» «Что ж, у меня еще один вопрос. Как следует поступить Верховной, которая узнает, что утерянная реликвия Ковина найдена?» «Конечно, прибыть на ее вызволение, фыркает. «Но ни одной, не так ли, Верховная Кали?» Задираю я подбородок. «Весь Ковин должен был бы быть тогда здесь, если ему сказали». И вот тогда ведьма со страшным воем обрушивает на меня всю мощь. Я не знаю, что стало причиной, по которой я выжила. Возможно, то, что я ожидала удара. Не верила до конца, что на меня нападет Верховная. Моя Верховная. Но ожидала. Может быть, сил у меня все еще было достаточно. Да что там, да три сил после посвящения-то. И никакие ночевки в лесу в неудобной позе на это не повлияли. Ведьмы вообще не привыкли к дорогим особнякам и приличным условиям. Может быть, то, что Кали истратилась на тех инквизиторов, которых умертвила, А вероятнее всего, она просто не планировала меня убивать. И ее удар вовсе не к смерти должен был привести. К оцепенению или слабости. Безволию. Не зря же зашептала слова, которыми Ковин буквально притягивал к себе врагов, которых надо было превратить в послушных их воле кукол. Я и не погибла. но и не упала, и не сделалась безропотным орудием. Устояла. Выставила всю возможную защиту и устояла. И заорала страшно от боли. От сердечной. Потому что это предательство было так же ужасно, как если бы меня предала Триединая. А еще от страха заорала. Ведь как бороться с инквизиторами еще понятно, а с самой сильной из нас. Чья магия равнялась десяти, ста магиям. чьи искры слепили, даже будучи невидимыми. Рядом заверещал Ситар. И ведьмочки. Сам лес взвыл, мне кажется. И тихонько заплакала в стремительно светлевшем небе луна-родительница. И мы сделали то, что только и возможно в этой ситуации. Побежали. Прочь. Как можно дальше от собственной боли, не имея возможности уничтожить Верховную или хоть как-то оградить себя от ее заклинаний. Убежать, да. И, может быть, эта попытка удалась. Ведьмы в лесу, что рыбы в воде. Но Каля ведь тоже была ведьмой. А лес... Он не знал разницы, хорошая ведьма или плохая. В масштабах сотен, тысяч лет его существования это не имело значения. Мы все были частью леса. Только верховная более ощутимый. Ее руки стали ветвями деревьев. Ее ноги превратились в рытвины на нашем пути. Украшения в ее волосах задушили нас путами, а сиплый шепот ударил в голову хуже, чем настойка его светлейшества. Все шестеро были схвачены и обездвижены таки. И я с тоской подумала, что не просто так нас не пытается убить. Совсем не просто. Девочки, похоже, думать не могли уже. Тихонько плакали. а Ситар, Мальчишка смотрел одновременно обиженно и несчастно. И губы его повторяли беззвучно, снова и снова, слова прощения. Как будто он это подстроил. Я головой лишь покачала, глядя ему в глаза. Не он был решающей искрой этого костра, а... «Кали!» «Зелан!» «Ик!» Первое в знак приветствия произнес наставник его светлейшества. Второе чуть пренебрежительно верховное. А третье я. Потому что кроме как икнуть в изумлении, я больше ничего не могла сделать. Зато ведьмочки плакать перестали от шока и смотрели теперь во все глаза. Наставник появился с той стороны, в которую мы бежали. Бежали мы, как я сейчас поняла, в академию, под укрытие тех стен, что с большей уверенностью можно было теперь назвать родными, чем колыбель верховных. Но и он оттуда шел. И не просто так. К мерзкой кали. Шагнул между деревьев, как ни в чем не бывало. Осмотрел место действия, высокие сосны. «Я с воспитанницами и ситар, привязанные уже нормальными веревками. Под ведьмиными юбками можно много чего найти, а под юбками верховных целый склад». Поплотнее запахнул плащ и удивленно вскинул брови, рассмотрев помощника магистра. «То есть его только это удивляет, да?» Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а в голове зазвенело, потому что я опять ничего не понимала. «То есть что-то я понимала, что с нами происходит полное запределье». Не просто злая верховная хочет уничтожить ведьмочек. Не просто злой инквизитор хочет это сделать. Они вместе хотят. Для чего? Как они договорились? Откуда вообще друг друга знают? Принес, спросила Калия. Зеланд же достал статуэтку, реликвию. А ведьма остальные четыре. Ведьмочек и меня саму затрясло буквально, когда мы их увидели. Одна статуэтка куда ни шла, я просто ее чувствовала, тянула к ней. Но когда все вместе? Прозрачная, что горная река, хрустальная капля, женщина. Другая, деревянная, беременная, грудастая, с плоским лицом и крупными губами, вырезанная вроде и грубо, но глаз не отвести. Полыхающая красной глиной в танце застывшая ведьма. Вытянутая вверх статуэтка из кости. Руки подняла и просит о чем-то.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 Забываюсь. Настолько все сильно. Меня только голос Инквизитора вытаскивает в неприглядную реальность. Не понимаю, как ты ими пользоваться собралась. От них же не искры. А в них и нет искр. Пожалуй, плечами калия. Нет магии в привычном тебе понимании. Здесь сама суть ведьмы. Точнее, сами ведьмы. Первые верховные в другой оболочке. Уходить полностью они не стали. Оставили часть себя. — Чувствовать. Да, их только мы и чувствуем. Наверное, потому что в каждой из ведьм живет частичка этой первой крови. — Кровь и души первых верховных? — И так по-свойски разговаривает Калли с наставником? — И так легко тот раздобыл статуэтку? — Его светлейшество там что, совсем просветлилось, что не замечает ни хождения по его академии туда-сюда целых толп? — Ни пропажи реликвий, ни отсутствия нас, ведьм, в конце концов. — Нас же сейчас... «Мы насытим ведьмовской силой каждую статуэтку», — деловито сообщила инквизитору, даже не нам, Калли, и принялась расставлять реликвии возле ведьм. «И жертвенной кровью мальчишки зальем пентаграмму, и тогда заклинание развернутся во всю мощь». Ситар пискнул только, а я на реликвию посмотрела. Мне моя и досталась. И взгляд на Калли перевела. И сдерживаться я больше не могла. Пусть и бесполезно, связано же. Но хотя бы ответы на вопросы я могу получить? «Какая жертва? Какая сила? Верховная ты ненормальная? Ты что, собираешься нас убить ради... да ради чего?» «Сила. Все в этом мире делается ради силы. И не тебе понять меня, девчонка. Я хочу вернуть ведьмам то, что им положено. Если ради всех ведьм придется пожертвовать несколькими, это небольшая плата. В этом есть наивысшая доброта». «Ну, конечно, не самая добрая ведьма убила самую добрую ведьму, и теперь она, без сомнения, самая добрая ведьма в лесу», — прошипело беспомощное и зло. «Не объясняться с наставницей!» — вскинула та голову высокомерная. «Ты больше не моя верховная!» — сплюнула с презрением. «Если бы все так хорошо было, здесь был бы весь Ковен, а здесь только ты, которую проклянут за это деяние, инквизитор-предатель, который спокойно стоит рядом с той». Это он, по сути, убил отобранных им присветлых. Где ведьмы за твоими плечами, Кали, Ведьмы, жаждущие, как ты утверждаешь, силы. Зачем тебе это, Инквизитор, чтобы ведьмы стали сильнее? Вы нам даже перед лицом смерти врете. Себе врете, друг другу наверняка врете. И значит, не исполнится ничего. «Да кто нам в этом помешает?» – прошипела Калия. «Например, я». Раздался позади нас очень знакомый голос – очень знакомый, скучающий и ужасно родной. Ну, наконец-то! Если бы не ужас ситуации, я бы залюбовалась открывшейся картиной. Хотя чего это я? Залюбовалась и так. Инквизитора ведь, как ни крути, хоть передом, хоть задом, хоть боком, хорош. Особенно, когда у него в голосе нарочитая скука, губы надуты, но в глазах обещание запределья всем моим врагам. Особенно, когда руки на груди сложные, но одна держится за рукоятку меча, который он в следующее мгновение достанет. Особенно, когда поза обманчиво расслаблена, и одна ножка такая в сторону, Эдь. Но от тела такой внутренней мощью шарашит, что жухлые травинки пригибаются. Кстати, про травинки. Пейзаж инквизитру решил соответствовать. Туман, вместо того, чтобы разойтись под утренним солнышком, сгустился, пряча многие лесные тайны. Темные деревья, к которым мы были привязаны, потемнели еще больше. И все так контрастненько. В общем, это мгновение отпечаталось у меня в памяти очень ярко. И хорошо, потому что картинка сменилась очень быстро. Убей их. Это Кали Зелану. Это Кали Зелану. Холодно и резко. Про нас, между прочим. Взять их! Это Джейда Фобартнем, которые уже были в прыжке, обернувшись фактически в смертоносных тварей запределья. «Вперед!» Он же мужикам в белых плащах, во множестве выступивших из тумана. Слава триединой, его светлейшество геройствовать не стало, с друзьями пришло. И как напало, ух, все смешалось. Крики боли, заклинания, удары сырой силой, клыки, клочья шерсти, запах паленого... Падающие деревья, вздыбленная земля, запах крови, звон стали, щепки, злое шипение, свет, тьма, ненависть и справедливое возмездие. Наверное, у Агре даже был какой-то план. Потому что ведьмочек отдирали от деревьев одну за одной, и они тоже присоединялись к битве. Больше бестолково, ведь ни у кого из моих воспитанниц ни рука, ни голос на верховную не поднимался, а инквизитор слишком уж слепил искрами. Все использовали сразу все. Оружие, когти, магию, кулаки, скорость, способность растворяться среди деревьев. Настоящая бойня. Наверное, наши задавили бы количеством. И прицельными ударами, и хаотичными. Но тут произошло странное. Быстро произошло. Я даже среагировать толком ни на что не успела. Калли выпутала меня из своих же веревок, оглушила заклинанием и, пока я трясла головой, пытаясь справиться с головокружением и тошнотой, швырнула на влажную землю. и придавила ногой, а руками сплела сложные узлы, и от реликвий потянулись темные ленты от одной к другой. Темные, затем к ним присоединились серые, белые. И наставник шагнул внутрь этого пятигранника, и голосом глубоким, запредельным, на распев произнес знакомое, совсем не ему принадлежащее, а ведьмам. Единство воды, вечность земли, могущество огня, всеведение жизни, вездесущие металла. И вверх поднялся полог, сотканный из бытия. А в последнее мгновение, шипя от боли, сквозь это сияние запрыгнул его светлейшество.